«Вот шалопаи!» — рассмеялась Сверидова. «Все гастроли так колобродили?» — спросил Кавригин. «В дни спектаклей, а их по два в день, были как примерные школьники. Очкарики. Но вот чес закончился и удачно. Расслабились». «Понятно», — сказал Кавригин на всякий случай. «О чем говорить далее со Сверидовой не знал, да и следовало сейчас же перейти...» в желаемое место рыцарского зала. Откуда на него то и дело искательно взглядывали. «Расскажи, Сашенька...» Вишневые глаза Натали стали влекущими глазами женщины, умиленной встречей с давним другом, обожаемым некогда, но и виноватым перед нее. Впрочем, вину эту она готова была теперь же ему простить. «Расскажи, как ты жил без меня?» «Вот тебе раз...» удивился ковригин а вдруг на нее снизошло некое искреннее чувство или хотя бы желание не хватало еще интересно жил сказал ковригин и так и эдак но интересно а по мне не скучал небось и не вспоминал обо мне от чегого же не вспоминал обрадовался ковригин совсем недавно вспоминал «С племянницей твоей именно о тебе вел беседу». «С какой такой племянницей?» – озаботилась свиридова «Фамилию не знаю, а звалась она Ириной или Ириной. Дизайнерша вроде бы». Сверидовой будто бы было предложено упражнение с иксами и «У» из задачника для шестого класса. Напряжение мыслей исказило ее ухоженный лоб, но тут Сверидовой полегчало». «Ирка, что ли?» — воскликнула она. «Если она мне и племянница, то на каком-нибудь барбарисовом киселе». «Она и на тебя успела выйти, вот наглая девка». «Обещает всех порвать», — сказал ковригин. «И порвет всех. У нее пятки уже подбиты под колами, и в душе когти», — заявила Натали. «Хотя всех порвать ей не удастся». «Сейчас таких, умеющих порвать, много. Новая порода. И рвут». «Вот и в Сиништурском театре подобные им подросли. Я почувствовала. Так что не обольщайся». «Всяческих уроков жизни я получил достаточно», — сказал ковригин «Мы с тобой, Сашенька, были иными. Карьерные подлости казались нам отвратительными». Наши помыслы были чистыми и возвышенными. Какие сонеты ты мне... То есть, извини. И прости, что я невнимательно прочитала тогда твою пьесу. Может, это главная ошибка моей жизни, и ее уже не исправишь?» Рука Свиридовой опустилась на голову Кавригина. И он удивился тому, что не стряхнул ее руку. «Не стряхнул» — явилось именно такое словечко Кавригину не выразил ни малейшего неприятия нежности женщины. Напротив, он будто бы сам ощутил нежность к бывшей своей прекрасной даме и ощутил жалость и к ней, и к себе. Натали. Наташка из щепки смотрела на него влюбленными глазами и, похоже, ждала от Кавригина возражений своим словам. И ее уже не исправишь. «Ну ладно, и исправлять, скажем, что-либо не обязательно. А стоит вступить в новую реку, такую же полнострастную, но разумно несуетную, как и та, что шествовала к морям и океанам южнее Журинского дворца?» «Это было бы безрассудством», — подумал ковригин. На «Насколько раз он поддавался в жизни безрассудством, о каких позже уговаривал себя не жалеть». «Я все же встаю перед вами на колени. И перед вами, великая Наталья Борисовна, и перед вами мой благодетель Александр Андреевич». Вставшая, вернее опустившаяся или даже рухнувшая на колени перед Свиридовой и Кавригиным была дебютантка Древесного. Свиридова вынуждена была убрать руку с бестолковой головушки ковригина Она чуть ли не отдернула ее в растерянности, будто их с кавалером застали мгновение амурных возбуждений. Безрассудство же, почти одолевшая Кавригина, сейчас же испустила дух. «Хоть на что-то оказалось полезной, это древесного», – подумал Кавригин. «Отчего же вы называете меня благодетелем, милая девушка?» великодушным барином поинтересовался ковригин но как же александр андреевич воодушевилась древесного вы моя фортуна ведь это вы сделали ставку именно на меня и в спектакль меня ввели при вашем содействии это знают все вы находитесь в заблуждении покачал головой ковригин все только говорят об этом стояла на своем древесного «Значит, и все находятся в заблуждении», — сказал ковригин «Я не в состоянии устраивать чьи-либо судьбы». «А ты, Сашенька, все такой же шустрый», — попыталась улыбнуться Сверидова. Но улыбка ее вышла кривовато-хмурой. Подлет Древесновой явно вызвал у нее досаду. «Да, Сашенька», — Ты всего-то несколько дней в штуре а успел наделать делов. А вы, барышня, все же напрасно изволили опускаться передо мной на колени. Или вы забыли о нашем разговоре в машине? Перед вашим благодетелем хоть часы проводите на коленях. Тем более они у вас крепкие. А передо мной не надо. Древесного чуть ли не подскочила. Чуть ли не взлетела к высотам рыцарского зала. Наталья Борисовна, извините, я не хотела обеспокоить вас или вызвать ваше раздражение. Я искренне, я простая. Вы для меня на Юпитере. И вы, Александр Андреевич, для меня, я даже не знаю. Как вы догадались? Как вы смогли угадать меня? Теперь, конечно, болтает Бог весь что, но я не такая. Я вам обязана чисто воздушно. Но мне нужно высказать вам... Ковригин был намерен поинтересоваться, любит ли древесного играть в шахматы и какие предпочитает болото. Но вблизи их со Свиридовым расположение возник известный театралюб Борис Прович Попихин, изящно помахивавший популярные в комедианских кругах шляпой со струсиным пером. "Замечательные дамы", заявил он, по крайней необходимости вынужден на пару минут забрать из вашего невода ковригина Александра Андреевича с обещанием его немедленно вам вернуть». «Но «Ну, спасибо, Боря», — шепнул ковригин — «что ты меня от них отлепил». Отошли к стражнику в сверкающих доспехах с алебардой в металлической лапе. Пустые были доспехи, или в них был упакован служивый человек — Из-за задраенного забрала понять не удалось. Во всяком случае, ни вздохов, ни покашливаний, ковригин не услышал. «Удивил ты меня, Саша, удивил и порадовал», — сказал Попихин. «Я считаю своим долгом предупредить тебя. Блинов Юлий Валентинович нам известный, уже убыл в Москву прямо с фуршета ринулся в аэропорт. «И что?» — спросил Кавригин. «Вот тебе раз!» — удивился простоте собеседника Попихин. «Он же завтра с утра будет на Большой Бронной в авторском обществе». Пьесы Маринкина «Башня» заинтересовалась не менее двух десятков театров. Кому как не мне знать об этом?» Киношник Шестовский здесь крутился. Он готов купить у Блинова права на костюмный сериал. Кстати, от чего здесь нет Шестовского? «Вычеркнутый список Острецовым», — с удовольствием сообщил Попихин. «Слишком усердно кокетничал с одной из местных актрис и прельщал ее заманными посулами. Это понятно между нами». «Но что может предъявить Блинов на Большой Бронной?» поинтересовался ковригин «Но ты и беспечный человек, Александр Андреевич!» воскликнул Попихин. «Блинов уже оценил и использовал твою беспечность. Он сам проныр и пройдоха. А теперь еще тактику и стратегию ему разработал наш с тобой добрейший коллега Гоша Холодцов». «Вон он стоит со стаканом Хеннесси в руке и улыбается нам». И Попихин сейчас же отправил ответную улыбку в сторону Гоши Холодцова. «Коллеги, впрочем, представляющего журнал иного, нежели издание Попихина направления». «Хотя, какие такие могут быть у нынешних журналов особенные направления?» «Ему-то что за корысть?» – спросил ковригин «Не знаю, не знаю. И судить не смею». Будто на вопрос обвинителя свидетелем, приняв присягу, отвечал Попихин. «Не имею основания подозревать в чем-либо дурном. Может, копеечка, какая обещана за комиссию?» «У Холодцова связи, сами знаете». «Так вот, явится завтра Блинов на Бронную. Рукопись пьесы представит» им и его чернилами некогда исполненную. Машинописный вариант с его требовательной правкой. Свидетельство театральных личностей о том, как он, Блинов, мучился над драмой и как обсуждал с ними каждую фразу. Но и на всякий случай покажет заявление некоего однокурсника Кавригина А.А., подтверждающего свое участие в студенческой мистификации. То есть в том, что он уважил просьбу Блинова Юве объявить сочинение именно Блинова Юве своим. Ну, а дальше пойдет. Не с одними лишь тюльпанами и шоколадками Блинов, полагая явится на Бронную. И звонки с подсказками тут же прозвучат. И будет Юлий Валентинович узаконен автором пьесы а потом он еще подаст на тебя в суд с требованием возместить моральный ущерб и присудят тебе возмещение и что хуже всего наградят тебя клеймом плагиатора но ведь свиридова подтвердила мое авторство растерялся ковригин что стоят за стольные слова какой-то бабы пусть из звезды рассмеялся папихин Хмелева метрах в двадцати от них танцевала под шпалерой с Дианой Луной и Орионом, исцеленным от слепоты солнцем, явно имевший образцом пейзаж Пуссена. И танец ее был, похоже, импровизацией, пластическим этюдом. Он же, Кавригин, был вынужден вести совершенно необязательный разговор о кознях и авантюрах Шустрилы Блинова. а махнул рукой Кавригин. «Что поделаешь? Потом что-нибудь придумаю. Все равно я уже не могу опередить Блинова. У меня еще есть дела в Сиништуре. Сейчас вот придется тебя покинуть». «Какой ты беспечный человек, Александр Андреевич», опечалился Попихин. «Так нельзя». «И все же совесть моя чиста. Я тебя предупредил». «Спасибо». Быстро сказал Ковригин. Искренне благодарен тебе за предупреждение.